Дома мы переоделись, пообедали, и когда настала пора пить чай, я наконец заговорила с клиентом. Ну, Владимир Викторович, какими будут дальнейшие наши действия? По-моему, понятно. Нам необходимо установить контакт с Лесниным. Возможно, стоит за ним и последить. Наверняка Маркова убили именно из-за доклада. Бизнес – ведь дело темное, Евгения Максимовна. Люди из-за денег мать родную растерзать готовы не то что расправиться с каким-то там ученым, который пишет свои жалкие статьи или доклады. И вы думаете, охотится за вами именно человек Леснина? Ну, а почему нет? Я пожала плечами. Не знаю, мне кажется, Леснин достаточно застоятельный человек, и при ему в голову идея устранить вас как возможную помеху, он наверняка прибег бы к услугам профессионального киллера, а не того дилетанта, что у всех на виду околачивается в спортивной куртке возле вашего дома. А вы все-таки думаете, он дилетант? Конечно. Стал бы профессиональный киллер пытаться убрать человека дедовскими методами с ножом в руке. Профессионал обязательно воспользовался бы снайперской винтовкой с мощным оптическим прицелом или еще чем-нибудь в таком роде. И на глаза бы он кому не надо не попадался. Засел бы где-нибудь на чердаке дома напротив и... Если бы киллер был профессиональным, вы ко мне не обратились бы. Не успели бы просто. Киллер давно бы сделал свое дело и получил от заказчика свои денежки. Кроме того, профессиональный киллер предварительно тщательно изучает жизнь клиента и только потом действует. А уж о сестре вашей ему давно было бы известно, а так, похоже, он не подозревает о ее существовании. Да, и тем не менее, начнем мы именно с Леснина. На данный момент, мне кажется, единственный ключ к разгадке. «Можно начать с преподавателя, которого Степан Олегович обозначил как «икс», — возразила я. «А, ерунда!» — махнул рукой Светин. «Начинать надо с владельца завода. Вот только как найти к нему подход?» «Тут я могу вам помочь», — ответила я. «У меня есть друзья в милиции. Крупные, кстати, чины. У них я получу всю информацию, которую только возможно раздобыть об этом предпринимателе». «Эх», — горько вздохнул Виктор Владимирович. «Что бы я без вас, Евгения Максимовна, делал? А в самом деле что?»